Глава 15 На следующий день, согласно договоренности, Чарльз Моррей пришел в офис мисс Силвер. Перед ней лежала раскрытая тетрадь с его именем. Страницы были написаны аккуратным мелким почерком. Мисс Силвер сидела и вязала. Первый носок она, похоже, закончила и приступила ко второму, потому что под стальными спицами свисали всего 2-3 дюйма темно-серого полотна. Она с отсутствующим видом кивнула Чарльзу, подождала, когда он сядет, и скажет «Доброе утро», и только после этого разжала губы. — Как жаль, что вы не пришли раньше. — Почему, мисс Силвер? Она вздохнула. — Очень жаль. Хотите услышать отчет? — Я начну с Джоффрея. — Кто такой Джоффрей? — Мужчина, о котором вы желали узнать. Он живет у миссис Браун на Гладисвиллос 5, Чезвик. — Да? — Да. И что вам удалось выяснить? Сейчас скажу. Не прекращая вязать, она заглянула в тетрадь. До недавнего времени он был на службе у мистера Стандинга, миллионера, о семейных делах которого вы тоже хотели знать. На службе? Да. В качестве слуги и мастера на все Всерукенном у него на яхте. Вы хотите сказать, что Джафрей оставался на яхте в отсутствии мистера Стандинга? Да. Это я и хочу сказать. Мистер Стандинг хотел, чтобы на яхте был человек, знающий его привычки. Он отправлял телеграмму «приеду на борт тогда-то» и Джафрей все подготавливал к его приезду. Он мог себе позволить платить за свои причуды. Миссис Браун оказалась очень приятной и разговорчивой особой. Она очень высокого мнения о Джафрее, который живет у нее девять лет с небольшими перерывами. «Он был со Стандингом в последнем круизе?» «О, да! Он только что вернулся!» Мисс Силвер выдернула спицу, посмотрела на нее и стала вязать следующий ряд. Миссис Браун показалась странным, что он не очень горюет по случаю потери такого хорошего работодателя. Она сказала, что удивляется, почему он не расстроен потерей работы. Я думаю, она боится, что он не сможет регулярно платить за квартиру. Я давно заметила, что когда люди чем-то обеспокоены, они становятся болтливы, и чем больше беспокоятся, тем больше вам расскажут. Чарльз подался вперед. «Джафрей действительно глухой?» «Что об этом сказала миссис Браун?» Мисс Силвер на миг поджала губы. Миссис Браун много распространялась о том, что она назвала трагедией Джафрея. Она сказала, что он потерял слух на войне, когда была взорвана высота 60. Она буквально оплакивает невыгодное положение Джафрея в деле поиска новой работы и не раз повторила, что не понимает, почему он сам не принимает это близко к сердцу. «Он глухой?» — спросил Чарльз. «По словам миссис Браун, глухой». но глухой ли он?» Звякнув спицами, мисс Силвер сказала. «Не думаю, мистер Моррей». Чарльз так и подскочил. «Вы считаете, что он вовсе не глухой?» «Да, я так думаю» но не уверена. Я доложу вам в следующий раз. Думаю, мне удастся это выяснить. Теперь по второму делу, которое вы мне поручили. Я в самом деле чрезвычайно сожалею, что вы не пришли ко мне раньше». «Что случилось?» — с нажимом сказал Чарльз. «Мисс Стандинг исчезла», — мрачно изрекла мисс Силвер. «Как она могла исчезнуть?» «Расскажу все, что знаю». «Вчера днем она вышла из дома на Гранд-сквере. У нее был при себе чемодан». Она взяла такси до вокзала Ватерлоу, там пересела в другое и поехала на Грэгсон-стрит, 125. Она нанялась в к человеку по имени Перси Смит. С ее стороны это был исключительно необдуманный шаг. Мистер Перси Смит известен как дурной человек. С ним была связана пара неприятных скандалов. Продолжайте, что было дальше. Мисс Силвер опустила вязание на колени. Я знаю только до определенного момента. Мисс Стандинг скрыла свое имя и назвалась Эстер Брандон. «Что?» – воскликнул Чарльз. «Нет! Дальше!» Она назвалась Эстер Брандон и вчера в 7 часов вечера приехала на Грэгсон-стрит 125. Она пробыла в доме полчаса и вышла оттуда в большой спешке, без багажа. С тех пор никто о ней ничего не знает. Мне пока не удалось ее выследить, но я надеюсь это сделать». Чарльз уставился в пол. «Эстер Брандон. Что может быть общего у Маргот, Стандинг и Эстер Брандон? Случайное совпадение? Нет, это невероятно». «Если дочь Стандинга взяла себе имя Эстер Брандон, это имя для нее что-то значит. Но что?» «Будет легче, если вы мне все расскажете, мистер Моррей», — сказала мисс Силвера. Он оторвал глаза от пола и посмотрел на нее. «Разве я не все вам рассказал?» Она покачала головой. «Вы похожи на того, кто одну комнату в доме держит на замке. Вам не нужно бояться, что я вскрою эту дверь в ваше отсутствие. Но мне будет легче служить вам, если вы дадите ключ». «Это не мой ключ, мисс Силвер», — сказал Чарльз. Мисс Силвер снова принялась за вязание. «Понятно», — сказала она.